Глава седьмая. Идти все тяжелее. Поначалу я еще видела тропинку, по которой мы шли. А теперь мы либо продираемся сквозь заросли, ветки царапают мне руки и лицо, либо бредем через какие-то доходящие до колен кусты с круглыми листьями. Корни мешаются под ногами. Чтобы перелезать через упавшие деревья, требуются силы, которых у меня нет. А где их взять, непонятно. Как подкошенная падаю на ствол какого-то дерева. Хочу окликнуть своего спутника, но от жажды и перенапряжения кружится голова. Заметив, что я отстала, он оглядывается на меня и разводит руками. Молча требует пояснить, в чем дело. Темная рубашка, плотно облегающая торс, сапоги со шнуровкой, Непроницаемый взгляд Он будто принадлежит этому лесу А весь лес принадлежит ему Всегда было интересно Как бы выглядел взрослый Питер Пен Вот теперь знаю Не могу больше Голос у меня тонкий и тихий Сама не знаю Виной тому стыд или изнеможение Мышцы дрожат, несмотря на куртку Меня знобит. «Как сильно тебе нужен отдых?» Медленно подходит ко мне. «По шкале от одного до десяти?» «Одиннадцать». Он садится передо мной на корточке. «Хочешь остаться здесь?» «Ты что, не видишь?» Озираюсь по сторонам. «О чем он?» Когда он приблизился, воздух стал разряженным. Я едва могла дышать. Солнце вот-вот зайдет, и наступит темнота. А в темноте бродят существа, с которыми ты не захочешь встретиться. Жадные леса. Пытаюсь сглотнуть, но не получается. Во рту сухо, как в пустыне. Так тебе нужен отдых? Невозмутимо переспрашивает он. И я встаю и тащусь дальше. Свет почти померк забрав с собой все краски леса. И тут я услышала шорох. Решила, что это шумит кровь в ушах. Но нет. Подожди минутку. Лепечу я спутнику, который идет далеко впереди меня. Остановившись, прислушиваюсь. Не уверена, но звук похож на журчание ручья. Надо проверить. Справа примечаю маленькую тропинку, ведущую сквозь кустарник. Ветви скрывают ее, словно занавес. Но я отвожу их рукой и пробираюсь дальше. Уверенность крепнет с каждым шагом. Там ручей. И вдруг приходит осознание. Мне нельзя уходить так далеко от моего спутника. Но если я не попью, то не смогу идти дальше. И он просто отчалит, бросив меня. Прохожу еще несколько метров, и тут лес неожиданно редеет. Передо мной раскинулась полянка, усеянная камнями. Повсюду булыжники и галька. А между ними — ручей, искрящийся в лучах закатного солнца. Не видела ничего чудеснее. От облегчения из глаз вот-вот хлынут слезы. «Эй!» — доносится из чаще. «Эй, мисс Волш!» А он тут еще шутник. Пусть теперь ждет, пока я не напьюсь. Мы найдем воду только завтра. Ага, конечно. Кидаюсь к воде, спотыкаясь о камни, скользя по гладкой гальке. Придурок зовет меня снова. Игнорируя и его, и треск веток. Он лезет за мной через кусты. Ручей течет прямо у моих ног. Я останавливаюсь и, рухнув на колени, тяну руки к воде. А в следующий миг он дернул меня назад так резко, что зубы клацнули. Он крепко держит меня за талию, прижимая к своей груди, а меня охватывает паника. На ее фоне, все пережитое за сегодня, просто бледная тень. Я воплю, вырываюсь, извиваюсь в его крепких объятиях, а оказавшись с ним лицом к лицу, бью его. Он что-то произносит. Я вижу, как шевелятся его губы, но кровь шумит в ушах так громко, а ручей поет так чарующе, что я не понимаю слов. Спокойствие. Выдохнув, собираюсь силами, намереваясь ударить еще раз, чтобы он... «Это яд!» — рявкает он мне в ухо. «Слышишь?» «Что?» — креплю я. «Вода! Отравленная!» От изумления ноги подкашиваются. И я наверняка упала бы, но он поддерживал меня. Трясусь мелкой дрожью. Прижавшись к незнакомцу, я уткнулась лбом в его грудь. Не могу держать голову. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И тут до меня доходит, что я вдыхаю его запах, словно это кислород. Смутившись, пытаюсь отстраниться, но он не пускает. Я не могу пошевелиться. Так крепко он сжимает меня в объятиях. — Ты поняла, что я сказал? — тихо спрашивает он. Киваю. Но ему этого мало. Повтори. — Вода отравленная. Будешь ее пить? — Что? — Конечно, нет. Только теперь он расцепляет руки, медленно отпуская меня. Но не сводит пристального взгляда. Будто ждет, что я опять брошусь пить воду. Порядок? Бессильно трясу головой. Понимаю. Он явно смягчился. Вот только взглядом надолго задержался на моем животе. Я считаю это совсем неприличным. Но сама глаз отвести не могла. Все из-за стресса. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Затем он, опустив глаза, кивает на ручей. «Видишь?» — спрашивает, и я оборачиваюсь. Это они отравили воду. Мне потребовалось время, чтобы понять, о чем это он толкует. Цветы? Он сто процентов имел в виду цветы. Они, словно каймой, обрамляя ручей, растут повсюду вдоль берега. На вид безобидные, маленькие розовые цветочки, похожи на кипрей. Он мрачно помотал головой. Да, чувствуешь аромат. Старательно принюхавшись, улавливаю запах. Сладковатый, цветочный. Напоминает духи из красивого флакона, из которого Вики чуть-чуть пшикала на меня. Маленький ритуал по случаю дня рождения или Рождества. «Не пей воду, если так хорошо пахнет», наказывает мой спутник мрачным жестким голосом. «Яд убьет тебя за час». И это будет самый долгий час в твоей жизни. Не хочу, чтобы он видел, как меня колбасит. Внезапно мне кажется, что мы слишком близко друг к другу. А я не хочу предстать уязвимой. Спасибо. Сухо выдавливаю я, отступая от него на шаг другой. Прости. Я не знала. В ответ получаю тень кривой усмешки. В и все не то, чем кажется. И ты? Вертится у меня в голове. Как хотелось бы понять его лучше. Я ужасно рада, что он мне помогает. Но вот вопрос, зачем он это делает? С трудом верится, что его разжалобили просьбы отвести меня в Рубию. Не таков он. И что потребует взамен? Кто он? И что делает в этих лесах? «Неужели мне действительно хочется это знать?» «В итоге мы продолжаем путь. Я с трудом волочусь». «Вода — это все равно хорошо», — сообщает мой спутник. «Завтра утром мы пересечем Чумной ручей еще раз, в таком месте, где растет меньше цветов. Сможешь постирать там свою одежду». «Мою одежду?» Полагаю, то, что на тебе твоя единственная одежда. Да, действительно. И куда же подевался мой чемоданчик? С едким сарказмом, думаю я. Может, ты хочешь ее постирать где-нибудь? О, ну да, ну да, конечно. Постираю где-нибудь. Ага, разбежалась. Раздеваться, посерить леса, в присутствии этого типа, чтобы постирать майку и лифчик в ядовитом чумном ручье. Одна эта картина вгоняет меня в краску. Пытаюсь отмахнуться от самой этой мысли, но совершенно ясно, что вещи и впрямь надо постирать. Быть проклята эта страна. Ко всему прочему, темнеет здесь до мерзкого быстро. Вот только что были легкие сумерки, а сейчас низги не видно. Уже недалеко, шепчет мой спутник, когда я чуть ли не падаю. Слишком тяжелые ноги, чтобы ими передвигать. Соберись, сейчас же. Давай, торопись. Он странно нетерпелив. Озирается на каждый треск и шорох. То и дело хватается за нож. От этого мне не по себе. Несколько раз мне мерещится, что в чаще кто-то шибуршится, Но мой спутник только требует поспешить. Как вдруг перед нами, словно из-под земли, Выросла хижина. Вот она. С облегчением выдыхает мой спутник, и я смутно догадываюсь, что не будь этой хижины, нам был бы каюк. Чье это жилище? Интересуюсь я, пока спутник толкает покосившуюся дверь, а та неприятно скребет о заваленной листьями пол. На эту ночь — наша. Он закрывает дверь изнутри и с легким кряхтением Сдвигает огромный засов. Поднимает здоровенную задвижку и укладывает ее на скобы по обе стороны двери. Наверное, легче снести стену, чем выломать мощную дверь. Это сторожка. По счастью, две-три таких еще остались в жадных лесах. Воздух в хижине спертый. Влажно и темно. Хоть глаз выколи. Но мой спутник прекрасно ориентируется. Где-то порылся, чем-то погремел, и тут вспыхнул свет. От масляной лампы исходит мягкое свечение. Примерно так выглядела сторожка По центру — печь. У стены напротив двери — стопка дров. Рядом чайник и кованая стойка, чтобы ее подвесить. Слева — узкая лежанка. Справа — две бочки и сундук. Неописуемое грязище. К паутине липнут хлопья пыли. Вздрагиваю, подумав об обитателях паутины, хотя прекрасно понимаю, что снаружи бродят твари похуже. Вдали слышится вой. Не знаю, волк это или ветер. Мой спутник, открыв бочку, проверяет, что внутри. Засовывает туда руку, вытаскивает обратно и, обнюхав пальцы, пробует их кончиком языка. А затем издает тихий звук беззвучно смеется смотри ка нам везет это вода но слава богу вырывается у меня от облегчения чувствую слабость и присаживаюсь на краешек лежанки но вода старая я вскипячу ее остужает он мой пыл а это надолго отдохни пока как сдутый мяч опускаюсь на спину матрас странный набит соломой которая колется даже сквозь куртку и джинсы Но как же это здорово! Вытянуть ноги и расслабиться. А если Питер? Как тебе? Устало бормочу я. Мой спутник замирает. Он от чего-то встревожился, но не стал возражать. Только молча посмотрел на меня. Я могу звать тебя так, если хочешь. Питер, как Питер Пен. Он успокаивается, укладывает в печь полено, подбрасывает хворост. Не возражаю. Не знаю, он выудил кремень из кармана или нашел в хижине. Но следом за мощным ударом полетели искры. Сухое сено вспыхивает, он бросает труд на дрова и осторожно раздувает. Влажная древесина потрескивает и дымит. Но чат выходит через отверстие в крыше. Я только сейчас его заметила. Надеюсь, через дымоход к нам никто не пролезет. Питер Пен? «Это сказочный персонаж», — объясняю я. Он заманивает детей в Нитландию, где они могут летать и всегда оставаться детьми. «Я никого никуда не заманиваю», — резко заявляет он. «И ты не в счет. Будь моя воля, тебя бы здесь не было». Я вздрагиваю. Только сейчас смекнула, насколько двусмысленно прозвучало мое объяснение. Так, будто считаю, что это из-за него я здесь. О таком я даже не думала. Его улыбка. Вот что напомнило мне эту сказку. Улыбка необыкновенно притягательная, если не знать, какую опасность она таит. Но теперь, после его слов, все это очень странно. Вспоминаю, что кто-то открыл дверь, когда я была в раздевалке. А потом раз — и я здесь, в этой непонятной стране и единственный человек, который встретился мне на пути — он. — А это правда не ты? — Правда не я, — отрывисто рявкнул он. — Ну и здорово, я тебе верю. А что мне еще остается? Да и здесь совсем не Нитландия. Он сидит у огня, прислонившись к сундуку. — Питер, сойдет. Наблюдаю, как клубы дыма поднимаются к небу к чуждому ночному небу, под которым я не хочу быть, и растворяются в ничто. Я, видимо, задремала. Просыпаюсь, потому что кто-то мягко трясет меня за плечо. На мгновение, словно слепящий свет, накатывает волна облегчения. Это все сон, а я лежу в кровать, дома, в родной семье. Но в нос бьет запах дерева, леса и огня. И чей-то голос твердит. «Просыпайся, мисс Уолш!» Вода вскипела. Испуганно оглядываю хижину. И задерживаю взгляд на типе, которого назвала Питером. Уголки его рта ползут вверх. Признак дружелюбия. Но почему? Почему он не сон? Он, его проклятая страна. Весь этот дурацкий мир. Принимая вертикальное положение. А он сует мне в руки... Глиняную миску. Обжигаю губы. Вода горяченная, с металлическим привкусом, затхлая. Пить можно, но до тошноты противно. Сроду не пила ничего вкуснее. Опустошив вторую миску, сажусь рядом с Питером у огня. Он достает что-то из своего заплечного мешка и бросает в чайник, висящий над огнем. Запах доверия не внушает. Но желудок требовательно урчит. А что ты делаешь в лесах? Задаю вопрос я. Питер. Загадка, которую надо решить, чтобы не влипнуть из-за него в неприятности. Путешествую! И куда ты идешь? насмешливо смотрит на меня. Отблески огня смягчают его черты. А вот щетина на лице проступает отчетливее. Похож на преступника. Симпатичного преступника! но очень опасного. Последние несколько часов шел в Рубию. Или ты забыла? Вздыхаю. Очевидно, место, куда он направлялся, тайна. И он мне ее не расскажет. Его мнительность подбешивает. Такое ощущение, что он боится доверить мне слишком много. Но чем я ему опасна? Еще хотела узнать, меняя тему. Я спросила тебя... «Мертво ли дерево, которое меня сцапало?» И ты ответил «К сожалению». Что ты имел в виду? Тебе правда было жалко дерева?» К моему изумлению, он просто кивает, пробуя варево. «Но, может, ты не заметил? Это дерево смертельно опасно». «Бывает и хуже», — лаконично замечает он. «А могильная линея встречается редко». Вот теперь я спокойна. Бросает на меня взгляд. Не знаю, то ли веселый, то ли сердитый. Если к ней нарочно не лезть, она ничего не сделает. А почему кто-то лезет нарочно? По собственной безграничной глупости. Ах, вот как! Это у вас что-то вроде умственного отбора. И я его не прошла. Если здесь есть аналог премии Дарвина, я точно стану лауреатом. Он тяжело вздыхает. Какая я непонятливая. На исходе жизни, когда сердце бьется с перебоями, тогда идут в объятия могильной линии. Она показывает то, чего хочется больше всего на свете, и погружает в мирный сон, от которого не просыпаешься. Сон о прошлой жизни, по которой снедает тоска. Старые тяжело раненые животные только страдают. И они часто выбирают этот путь. В поисках могильной линии они целыми днями плутают по лесу. Чувствую ком в горле. Не знала. Самой жалко, что дерево мертво. Но мне эта линея ничего хорошего не показала. Мне было больно и страшно. Питер задумчиво кивает. Да, я видел. И тут я вспоминаю, что он собирался оставить меня в этих ветвях. Может, хотел дать мне умереть, пока я не начала бороться с агрессивными ветками? Тут раздается какой-то шум, очень похожий на крик. От неожиданности я подпрыгиваю, проливая немного похлебки на штаны. Боже дрянь, что это было? Зверь. Безобидный? С усмешкой качает головой. Пока он снаружи, да. А когда... Не договариваю, потому что Питер пожимает плечами. В случае чего мы с ним справимся. Но лучше бы он нас не заметил. Ага, поняла. Нужно сохранять спокойствие и сидеть тихо. На лежанке спим по очереди. Шепотом предлагаю я уже после еды. Незачем. Мне она не нужна. Серьезно? Или отказываешься, потому что. Пауки по ночам тоже укладываются спать на лежанку. Они и так повсюду. Супер! То, что я хотела услышать. Порывшись в ящике,. Он выдает мне сложенное жесткое одеяло. Перед сном промою укусы кипяченой водой. Она еще осталась. С этими словами он достает из сумки маленькую деревянную баночку. И смаж вот этим. Тогда раны не воспалятся. Спасибо. Бормочу я, прикидывая, осмелись ли снять джинсы в присутствии Питера. Но он, правильно истолковав мое смущение, встает и выходит из хижины. Волей-неволей думаю о том, что скрывается в темноте. Но Питер знает, что делает. Торопливо промываю и смазываю раны. От мази несет разлагающимся тюленем. Но я чувствую, что она действует, а вонь исчезает. Замотавшись в одеяло, гляжу на небо сквозь отверстие в крыше. В небе над Лиаскай тоже мерцают звезды. Их довольно много. Не закрываю глаза. Жду, когда же послышится скрип двери. Доброй ночи, Питер. Ночи, мисс Уолш. Можешь звать меня Майлин. Завтра посмотрим.